Глава двенадцатая. Я молча наблюдала за Расторгуевой. Надо встать и вернуться в дом Гарибальди. Но я от чего-то очень устала, даже пару шагов сделать тяжело. А Вера, судя по набору медикаментов, ничем серьезно не страдает, принимает самые простые средства. Хм, дебазол с папаверином. Неужели это еще прописывают людям? Наука давным-давно изобрела более действенные и менее опасные таблетки, поддерживающие нормальный тонус сосудов. Минуточку. «А что там такое темнеет?» «Вера, ай, момент!» — воскликнула я. «Покажи вон ту синюю коробочку». «Которую?» — хозяйка будто ослепла. «Зеленую? Не узнала?» «Это ж аспирин, быстрорастворимый». «Нет, синюю с яркой надписью». Вера быстро закопала небольшую упаковку. «А ну, дай сюда!» — приказала я и выхватила блистер из кучи. «Надо же, точно я не ошиблась. Это рецитол». «У вас в семье кто-нибудь страдает паркинсонизмом?» «Чего?» — Разинула рот Вера. «Это чего такое?» «Паркинсонизм?» — повторила я. «Хорошо, что ты с ним пока не знакома. Надеюсь, не повстречаешься и в дальнейшем. Так откуда у тебя рецепт? «Понятия не имею», — загудела Расторгуева. «Может, забыл, кто? Или на сдачу в аптеке дали?» «На сдачу?» — повторила я. «Интересно». «Ага». Приободрилась хозяйка. «Иногда у них мелочи нет, вот и суют всякую хрень, типа таблеток от кашля за два рубля». «Здесь и цена написана?» — протянула я. «Ничего себе! Полторы тысячи рублей! Такое лекарство в качестве довеска не пойдет!» Лицо Веры покрылось красными пятнами. «Так откуда рецепт? носила я на нее. «Его продают только по рецепту врача и исключительно несчастным людям, которым поставили страшный диагноз». «А вот аспирин, в принципе, могут употреблять многие, хотя он тоже опасен, допустим, при язве желудка или гемофилии». «Ты что, врач?» — поразилась Вера. «Нет, но я люблю программу здоровья смотреть», — засмеялась я. «Очень познавательная передача». «Ну вот что, Вера, ты мне рассказываешь, зачем тебе рецетол? «К тому же...» — я быстро вытащила блистер. «Так и есть, несколько таблеток отсутствует. Кто их принял?» «Отвечай». Вера попыталась изобразить рыдание, но артистическая стезя предназначена явно не для расторгоевой ей так и не удалось выжать из себя ни слезинки. — А всю Зина! — гнусаво протянула она, демонстративно вытирая сухие глаза рукавом замызганного халата. — Это она посоветовала и принесла. В ней растерялась дрянь. — Ты правильно заметила, лекарство дорогое, вон какие денжищи! «А Зинаида с меня две тысячи слупила», — сказала в аптеке провизор. «Лишку попросила, иначе только по рецепту отпустит». «Зинаида — это та женщина, которая убирает дом Даны?» — осенила меня. «Убирает», — презрительно фыркнула Расторгуева. «Грязь размазывает. Только богатая дура может за такую работу бабки платить. Гарибальди следовало меня позвать. Я рядом живу. Хоп, через заборчик. И на месте. Азинки с другого конца деревни надо плюхать и...» «Зачем тебе рецитол?» «Ну, так, про запас». «Вера, не смеши меня, подобные медикаменты никто не складирует. Это же не нитроглицерин, который на случай сердечного приступа держит». «Э, да, о...» «Ладно», — сказала я, — «до свидания». «Ты куда?» — встрепенулась Вера. «Поеду в Москву», — пояснила я. «На Петровку, у меня там полно друзей. Знаешь, ведь я детективы строчу, вот и перезнакомилась с сотрудниками МВД». Здесь всем глеб заправляют, но ему веры нет, и я привезу своих товарищей. Да, забыла сказать. Дану, похоже, хотели убить, накормили рецитолом, а потом через подоконник перевесили. Лекарство вызывает потерю сознания. Кстати, никуда не уезжает, и первая подозреваемая. Дану обнаружила, и лекарство в аптечке хранишь. Мама! обвалилась на диван Вера. Рецитол для другого. Зинка мне его дала. Спроси у нее, если она совесть не потеряла, подтвердит. Сначала сама объясни. Вера закатила глаза. «Голова кружится плохо мне». «Тебе может стать еще хуже», — ехидно пообещала я. «В тюрьме особых условий нет. Народу в камере битком, душно. Не факт, что тебе личная койка достанется, будешь с какой-нибудь грязной бабой на одной шконке по очереди спать». «Господи!» — затряслась Вера. «У меня муж алкоголик». «Отличное оправдание для плохих поступков», — кивнула я. «Но ты слегка занудна». Я уже слышала сегодня про беспробудное пьянство Николая, пора сменить тему. Начинай рассказывать о тяжелом детстве лучше с момента появления на свет. Я стопроцентно уверена, что у твоей матери были патологические роды, и поэтому тебе досталась кривая карма. его, заморгала. «Да нет», — выдавила она из себя, — «ты не поняла рецепт для Николая. Как он мне надоел!» «Намекаешь на то, что задумала убить не Дану, а мужа?» — поинтересовалась я. Вера вжалась в угол дивана. «Погоди, сейчас все спокойно растолкую». «Да уж сделай милость», — заявила я. И Вера начала каяться. Она устала жить с непросыхающим отводки Николаем. Мало того, что он не приносит в дом деньги, так ведь еще и норовит утащить последнее. К тому же муж легко распускает руки. Колька — здоровенный амбал, и он звереет, если Вера скандалит, увидев его пьяным. Пропоица из себя урод, не считает, Зашиваться не идет, а на все мольбы Веры посетить нарколога орет. Я употребляю как все, заткнись, дура. Мне непонятна логика женщины, которая терпит рядом омерзительное проспертованное чудовище. Из любой ситуации есть два выхода. Всегда. Если хочешь избавиться от дебашира и мерзавца, это вполне возможно сделать, надо лишь уяснить. Алконавт сам никуда не денется, ему уютно в доме, где есть еда и чистая постель. Убегать придется самой, резко ломать свою жизнь. Пьяница всегда находится в зоне риска. Даже распрощавшись с бутылкой, он может сорваться, спокойствие и благополучие вашей семьи висит на тонкой нити. Если не хотите жить в состоянии вечного стресса, лучше уносите ноги и впредь не приближайтесь к мужчине, который считает поллитровку своей лучшей подругой. Но на резкое изменение судьбы способны только сильные личности, остальные элементарно боятся уходить из дома и оправдывают себя, приговаривая. «Мне жалко мужа. Кто же его накормит, напоит, обстирает? Пропадет он без жены?» «Девочки, вы ошибаетесь. На свете много глупых женщин. Всегда найдется новая нянька для алкоголика. А у вас, может, после разрыва с ним начнется иная жизнь?» И уж категорически нельзя иметь ничего общего с мужиком, который поднял на тебя руку. Не надейтесь, что побои были случайными, что муж раскаивается. Нет, раз он начал махать кулаками, теперь не остановится. Тут снова выбор — либо записаться в секцию самбо и научиться давать отпор, либо навсегда с ним расстаться. Швырнете муженька пару раз через бедро, он мигом притихнет. А если не станете терпеть побои и уйдете, начнет вас уважать». Но Вера опасалась уезжать из Евстигнеевки. Здесь у нее изба, огород, мебель, закрученные на зиму банки. И что же, все это бросить? Поэтому она сидела на месте и привычно жаловалась соседкам на пьяного Кольку. Баба жалели Верку, и жизнь иногда даже казалась ей сносной. Может, Вере просто не приходило в голову, что есть иной мир, в котором можно добиться успеха, встать на ноги и быть счастливой? Не знаю». А пару недель назад к ней пришла Зина и возбужденно зашептала. «Слышь, подруга, свезло мне?» Пристроилась тут неподалеку в коттеджный поселок. «Меня взяли полы и мыть в доме». «Хорошо», — кивнула Вера. «Зарплата отличная», — радовалась Зинка. «И для тебя кое-что есть». «Что?» — без особого интереса осведомилась Расторгуева. «У моей новой хозяйки муж генерал». «А мне-то что с того?» — фыркнула Вера. «Пьяница дикий». Вообще, говорят, жрал водяру вёдрами. Оживленно чистила Зинаида. Мне ихняя кухарка доложила. Она в доме восьмой год. Думаешь, мне легче станет? Вздохнула Вера. Узнаю, что богатые тоже ханкой наливаются. И успокоюсь? Так он бросил, выпалила Зина. Здорово, небось в клинике лежал. Не сумела скрыть зависть Расторгуева. Только у меня денег на врачей нет, да и Колька не пойдет. «Дай договорить, генерал еще худший урод, чем твой дурак. Анна Степановна, жена его, лекарство купила», — сказала главная Зинаида. «Его вообще-то от болезни прописывают. Есть такая напасть, когда у человека руки-ноги трясутся, сам даже чашку поднять не может». «И чего?» — не поняла Вера. «А то, что ему пилюлю дают, и трясучка проходит. Не пойму никак, Причем тут водка?» — недоумевала Расторгуева. Ох и дура ты! Нормальный человек, не больной, слопает рецитол и его парализует. Жуть! Но не навсегда, часа на два, ну на три. Потом отпустит. Но только когда он бревном свалится, надо непременно ему сказать. Ой-ой, теперь остаток жизни в кровати гнить будешь. Пролежишь до смерти камнем. У тебя инсульт случился, допился родимый. Ты сама говорила, что через некоторое время он встанет возразила Вера. «Точно!» согласилась Зина. «А надо ему на следующий день в суп новую таблеточку кинуть, и снова руки с ногами откажут. А ты тут как тут? Не упускай момент, дуди свое. Вот что водка с человеком делает, ой, жалко так как, не встать тебе уже. Мужики трусы, генералу хватило трех разов, теперь как отрубила, даже не нюхает спиртное». «И где лекарства взять?» оживилась Вера. Зина приложила палец к губам. «В аптеке, но без рецепта его не дадут». «Кто ж его мне выпишет?» справедливо заметила Расторгуева. «Я тебе помогу», — пообещала Зинка. «У меня есть знакомая, она пособит». «Но придется потратиться. Средство очень даже не дешевое, а еще надо сверху дать, чтобы про рецепт с печатью забыли». «Ради такого дела денег мне не жаль», — заявила Вера и отсчитала две тысячи. Зинка ее не подвела, притащила упаковку и прочитала лекцию, как пользоваться препаратом. «Он горчит. Лучше в кофе подмешать или навести компоту послаще», советовала Зина. Вера послушалась и вскоре поняла. Не врет Зина. «Переколбасила Кольку по-черному», говорила Расторгуева, не скрывая радости. «Ну так плохо ему стало, что я с перепугу врача вызвала. Ни рукой, ни ногой не шевелит, слюни текут». Знала ведь, что потом отойдет, а все равно страшно, да и совестно. «И? Скорая Николая не увезла?» — поразилась я. «Кто про неотложку говорил?» — удивилась Расторгуева. «Я Катюк ликнула медсестру, она через две избы живет. Уколы хорошо ставит и давление ловко меряет. К ней вся Евстигнеевка лечица ходит. До поликлиники ехать далеко, очереди там. Катюха лучше любого врача разбирается. Вон мне от головы попозол присоветовала». «Зачем время тратить? Доктор тоже пропишет». Я вздохнула. Чего в вере больше, элементарные лени или пещерные глупости? Умные политики сетуют на короткую продолжительность жизни в России, мол, умирает население, едва достигнув пенсионного возраста. А как же иначе, если большая часть страны бегает лечиться к какой-то фельдшерице, ничтоже сумняшися, прописывающей гипертоником попозол? С другой стороны, нельзя осуждать людей». Евстигнеевка, хоть и расположена вблизи Москвы, но даже сюда скорая помощь доберется, простите, за глупый каламбур. совсем не скоро. — Катюха Николая совсем добила, — злорадствовала Вера. — С порога диагноз поставила. — клюкался ты, Колька, до инсульта. Муж прям посинел, захрипел и даже описался. — Давай без лишних подробностей, — попросила я. — Значит, рецитол тебе дала Зина, домработница Даны. Ага закивала Вера. «Колька уже третий день трезвый». «Рекорд? Слушай, у тебя никому такие таблетки не нужны? Их в упаковке пятьдесят штук. Я бы себе половину оставила, а вторую отдала. Всего три тысячи прошу». «Однако», рассердилась я, «ты целую упаковку за две приобрела, а теперь на половине лекарства решила подзаработать?» «А чего добру пропадать?» — деловито ответила Вера. «Ведь не дрень предлагаю. Действуют. Наши бабы за такое лекарство все отдадут». Предложи соседкам. Ага, нашла дуру, чтобы слух попер, верка мужика на лекарство посадила. Ну, ты сказанула, возмутилась Расторгуева. Не, я молчать буду. Где живет Зина? У Сельпо, чуть левее, домик с синей крышей, неохотно сообщила Вера. Ладно, сказала я, а ты тихо, никому о нашей беседе не рассказывай. В первую очередь сплетни невыгодны тебе. В глазах Веры появилось выражение облегчения. «Можешь не предупреждать, я очень умная!» — затрясла она головой. «Прямо как Цинцерон!» Я не поняла, кто такой Цинцерон, но, честно говоря, мне было абсолютно все равно, с кем сравнила себя Вера. Я торопилась к Зине, чтобы задать той пару вопросов про рецепт. Дверь в домик домработницы была приоткрыта. На пороге самозабвенно умывался грязный рыжий кот. Я вошла в захламленные сени, Сделала вдох и моментально вспомнила бабку, мать моей мачехи Раисы. Когда я была маленькой, меня каждое лето отправляли к ней в колхоз. Старуха казалась мне злой и противной, у нее буквально приходилось выпрашивать кусок хлеба с маслом. Подброшенную неродную внучку она предпочитала кормить кипяченой водой, в которой плавали куски репчатого лука и крупно нарезанная капуста. «Мои пенсии на жиры и прочие конфеты тебе не хватит», — говорила бабуся. «Жри, чего дали, а если не нравится, значит, са, ты не голодная, коли припрет кирпичи пожуешь. Но сейчас, став взрослый, я поняла. моя Раиса была по-своему доброй. Не всякий человек согласится поселить у себя на лето чужую малышку. Роднёй меня назвать было трудно, я дочь ее зятя от первого брака, но ведь старушка привечала меня, как умела, заботилась. А один раз даже подарила мне почти нового плюшевого мишку. Где она его взяла? Явно не приобрела в магазине. Я помотала головы, чтобы стряхнуть непрошенные воспоминания, но они, как назло, не собирались уходить. Надо же, у Зинаиды в сенях валяются точь-в-точь -точь такие же сапоги, как у старухи, на стене висят ржавые санки, а на лавке лежат порванные куски марли. «Кто там?» — закричал из избы -за хриплый голос. «Свои», — Бойко ответила я. «Свои все дома», — прозвучала в ответ. «Чего затаилось в дверях?» Шагай сюда.